— Не забыть отдать книгу нашему бедному другу, а то ему нечего будет читать на ночь, — сказал, улыбаясь, Клервиль. Эта улыбка, с которой он всегда говорил о Сарезье, не нравилась Мусе. Не нравилось ей и то, что он всегда как будто нарочно называл депутата нашим другом. Во всяком случае, скандала он никогда не сделает, на скандал он не способен. Изредка, впрочем, муси казалось, что он и очень способен на скандал, и тогда ей становилось не по себе. Этот Геркулес в ярости должен был быть страшен. Однако сейчас Вивиан явно думал только о предстоящем обеде. Он говорил, что перед обедом надо отгонять от себя неприятные мысли, иначе не стоит и жить. Все-таки очень удачно устроилась эта поездка в Люцерн. Поездка в Люцерн устроилась не сама собой. Родители Муси давно, с трогательной робостью, просили ее навестить их. Муся долго откладывала поездку, но по случайности все сложилось очень приятно. Оказалось, что в Люцерне состоится международная социалистическая конференция. На нее должен был отправиться Сарезье от чего же не поехать и нам приблизительно в это время говорила мужу муся с подчеркнуто беззаботным видом клервиль нисколько не возражал напротив он сказал что ему самому очень хочется посмотреть на социалистов особенно если наш друг так любезно обещает показать нам все самый приятный сюрприз был впереди Незадолго до их отъезда Клервиль сообщил жене, что Браун, которого он встретил в кофейне, тоже собирается на конференцию в Люцерн. «Зачем? Не знаю. У этого таинственного человека не разберешь», — смеясь сказал Клервиль. «Он, кажется, понемногу сходит с ума». «Как сходит с ума? Почему? Не знаю, почему. Я шучу, разумеется. Он, кстати, обещал завтра зайти». «Надеюсь, вы...» «Ничего против этого не имеете?» «Я очень рада», — небрежно ответила Муся. Сердце у нее замерло. «Завтра, в котором часу?» «Я позвал его к шести. Мне хочется познакомить его с нашим другом Серезье». «Отлично!» «Что, если б мы поехали в Люцерн все вместе?» «В одном поезде? Отлично! Мы так и устроим!» Он тоже едет накануне открытия конференции, кажется, вечером. Надеюсь, они оба заказали спальные места. — Право, это будет приятная поездка, — с беззаботным видом сказала Мусь. — В самом деле, это хорошо складывается. — но разумеется. Все-таки без всякого общества, кроме папы и мамы, нам в Люцерне было бы скучновато. Серезье покажет нам конференцию. Я ничего в этом не понимаю, но право, и мне это интересно. Зачем эти идиотские правы все таки точно я оправдываюсь, но разумеется, повторил Клервиль, любезно улыбаясь. Вивиан закрыл на СССР и поставил его на маленький чемодан. В отличие от Тамары Матвеевны, которая постоянно умоляла носильщиков Сносить все вещи в купе даже тогда, когда это было, очевидно, невозможно, Клервиль почти все сдавал в багажный вагон. Он умеет путешествовать. Это не так просто. И сам он еще лучше своего чемодана. В превосходно разглаженном костюме, который почему-то называли «дорожным», В перчатках, в фуражке Клервиль был в самом деле очень хорош. «Каждый вершок, джентльмен!» — полунасмешливо думала Муся, как бы со стороны расценивая своего мужа. Она в сотый раз выбронила себя идиоткой за то, что его не любит, или не так любит, как следует. «Но как же следует?» Они вошли в цепь людей, оживленно-радостно передвигавшихся по мягкому ковру коридора в направлении вагон-ресторана. Все это были люди того высокого сорта, который особенно любила и ценила Муся, люди неофициального масонства, роскошных поездов и гостиниц первого разряда.